До темноты я пряталась в подвале заброшенного дома. В городе было много таких, заколоченными окнами и сгоревшими крышами. Безмолвные воспоминания о войне. Люди старались их не замечать. Люди старались ничем не гневить драконов. А ведь еще несколько лет назад те же люди считали драконов захватчиками. Точнее, дарков, так они сами себя называют. Они пришли в наш мир еще до моего рождения. Откуда, никто не знает. Принесли с собой смерть и пожары. Люди оказались бессильны против даргов и их ручных ящеров, крылатых анкров и сухопутных двуногих инкардов. День за днем захватчики опустошали земли, воровали женщин и выжигали селения, пока люди не обратились за помощью к магам. И пока маги не пробудили единственную силу, способную, как им казалось, остановить нашествие чужаков. Маги возвали к Деймарам, изначальным сущностям, дремавшим в недрах земли со времен создания нашего мира. Сильные, опасные и коварные – они были истинным воплощением хаоса, а их суть – чистая магия, не поддающаяся никакому контролю. Деймары откликнулись на призыв и пришли. Но кто же знал, что они обернут свою армию против тех, кого должны защищать, и что только драконы встанут между тварями хаоса и людьми. Так на карте нашего мира появился разлом – огромный каньон, ведущий в самую бездну. А вчерашние враги стали защитниками человечества. Теперь они охраняют вышенные границы разлома, а люди сами отправляют к ним своих дочерей. Каждая девушка спит и видит, как выйти замуж за Дарга. Такая ирония. Только плата за новый мир оказалась кровавой. В обмен на свою защиту Дарги запретили людям использовать магию и потребовали уничтожить всех магов. Моя мама была белой ведьмой. Она никому не причинила зла. Ее единственным преступлением было то, что она обладала магией, и за это ее казнили. От слез в груди запекло. Я приложила руку к этому месту, чуть выше солнечного сплетения. Именно там, при первом пробуждении магии, у ведьмы образуется клеймо. У меня оно тоже есть. Восьмиконечная звезда, заключенная в круг, а между лучами – знаки стихий. Если кто-то его увидит, это будет означать мой конец.